Глава 22. Где взять денег? Вот вопрос, который меня волновал день и ночь. Дворянский земельный банк согласился выдать суду под залог знаменки, но только 10 тысяч сроком на 5 лет под 6% годовых. 18 тысяч я получил от арбатских толстосумов. Плюс около 5 тысяч накопил на счете. Доходы с имения, врачебная практика. Не хватало 15 тысяч. Идти на поклон к Пороховщикову, Кун в Париже, По телеграфу ему ничего не объяснишь, тем более, что такие вопросы решаются только лично. Можно попросить у Калашникова, благо я теперь почти родственник, стал крестным отцом его сына. Но как-то сразу после Кристин просить денег поймут неправильно. Да и есть ли у него такая сумма в распоряжении? Или у Келлера? Продажи стрептоцида и зеленки били все рекорды. Фармацевтический магнат, поди с удовольствием, купит один патент или оба. Но это будет история из разряда библейского Иакова, который за чечевичную похлебку продал первородство. Их почему я подписал ежеквартальную выплату роялти, а не ежемесячную? Сейчас бы так не страдал. В итоге, намучившись, пошел к Сеченову. Иван Михайлович вник в мои затруднения, раскурил трубку. Сам не поленился пощелкать счетами, водя пальцем по строчкам бюджета. «Нужно не 15 тысяч, а 29», – припечатал меня профессор, и я чуть не стек по стулу на пол как 29. Считайте. Перепланировка. шесть тысяч. Мебель, кровати для больных. Еще тысяч пять. У вас тут указан два экипажа. Специальные кареты, лошади, овес. Две тысячи минимум клади, а то и поболее. Больничная аптека, хирургический инструмент. Тысяча полторы. Никак не выходит 15. Сеченов хитро на меня посмотрел. И что же делать? Я, честно сказать, растерялся. Нет, дополнительные расходы на оборудование под у меня были запланированы. Но не сразу. А клад врачам надо бы хороший положить. Дел новое, докторов требуется лучших нанять. А когда еще доходы с клиники пойдут? Так что, милостивый государь, тут как ни крути, тридцать тысяч нужно. И откуда же их взять? В банке я был, больше десяти тысяч не дают. Известно где, вздохнул Сеченов. У старообрядцев или евреев. Ладно, тысяч пять дам я. Можно долей в товариществе, быстро произнес я. Вот не хотелось мне становиться должником Ивана Михайловича. Пусть долей покивал профессор, но 25 тысяч все одно придется выпрашивать, и лучше у старообрядцев. Обязательств меньше потом будет. Вы, Евгений Александрович, вот что, завтрашний вечер не занимаете? Поедем в Рогожскую слободу. Перед поездкой к старообрядцам мне пришлось выдержать осаду вдовы. Нет, сначала все выглядело чинно и прилично. Приглашение на чай, виляющий обрубком хвоста пудель, Вики не было, и отдуваться пришлось мне одному. Точнее, отбиваться, ибо Елена Константиновна почти сразу осаду сменила на решительный штурм. Поинтересовалась напрямую, какие отношения связывают меня с ее дочкой. «Ученица и наставника», — сделал я честные глаза. «Ежели вы про тот невинный поцелуй в щеку, то и для меня это было сюрпризом». «Вы знаете, что Виктория отвергла ухаживание господина Хрунова?» «Ну и слава богу», — перекрестился я, обрадовавшись внутри, что можно легко перевести тему разговора. «Совершенно пустой человек. Вы слышали, как на последнем заседании по делу вашего погибшего мужа адвокат разгромил его позицию в суде?» «Увы, Гришечкин получил всего 12 лет, а должен был 20 или вообще бессрочную каторгу. В ходе следствия, это мне пересказывал Вика, которая исправно посещала судебное заседание, выяснились всякие смягчающие вину свидетельства, и якобы профессор был жесток со своим студентом, по его представлению Гришечкина лишили именной стипендии» разумеется, совершенно незаслуженно, и тяжелое детство, чего только адвокат не приплел. А вот прокурор на все это смотрел сквозь пальцы, позевывая. Явно решил посчитаться сталями за отвергнутые чувства. И посчитался. Отделавшись от вдовы, я заехал за Иваном Михайловичем, и мы отправились к старообрядцам. Морозовской больницы еще не было, проехав мимо лошадиного рынка, мы подъехали к обычному трактиру, которых здесь было великое множество. Там имелся большой отдельный кабинет, куда нас и провели. За столом сидело несколько бородатых купцов, которые поедали зажаренную целиком поросенка. Во главе стола находился плотный узкоглазый мужчина с короткой стрижкой. Он встал, вышел нас встречать. «Это Савва Тимофеевич Морозов», — представил Сеченов знаменитого мануфактурщика, — сообщил громко присутствующим мое имя. «Прошу прощения, что встречаемся на ногах, но вы, Иван Михайлович, телефонировали о срочном деле а я отбываю Валуева. Морозов окинул меня цепким взглядом, очевидно, сделал какие-то выводы. Мы долго не задержим. Профессор уселся с другой стороны стола, кивнул мне на стол рядом. Морозов называл фамилии купцов. Ершов, Назаров, Расторгуев. Негацианты здоровались или даже приставали в знак уважения, а потом обратно возвращались к еде. Похоже, Савы Тимофеевич устроил тут какую-то свою тайную вечерю, а мы со свиным рылом да в калашный ряд. Впрочем, стесняться я не стал. Под паровозные гудки взял слово, и изложил концепцию скорой медицинской помощи в Москве. Привел в пример австрийский опыт. Упомянул великого князя, который дал добро на все начинание. Последнее произвело впечатление. Слушали меня внимательно, купцы даже отложили ножи и вилки. Потом посыпались вопросы. Тут я порадовался, что Сеченов не устроил свой экзамен перед этой встречей, легче было отвечать. Привел все цифры, объяснил, на что пойдут деньги и как буду отчитываться за них. «Ежели при русском медике создадите попечительский совет», — взял Слово Морозов, переглянулся с купцами, — «мы в деле». «Иван Михайлович», — поклонился я в сторону Сеченова, — «не соблаговолить или возглавить совет? Я завтра же подам документы в управу». Как говорится, назвался груздем, полезай в короб. Так это работает. Сеченов покряхтел, но все-таки дал согласие. В итоге собрали по подписке даже больше, чем планировали – 42 тысячи, что полностью закрывало все потребности подстанции на ближайшие полгода-год. Отгремела широкая масленица, объевшиеся блинами москвичи сильно на диету Великого Поста. Опять задули метели, ударили морозы. Как говорится, пришел марток, надевая семеро порток. От холода спасался тренировками ушу, плюс мотался по городу, как оглашенный. Порой приходилось обходить по 5-6 адресов в день. Это не считая кабинетной практики, где пациенты тоже навострились вызывать на дом. Благодаря протекции Рассалимов в практической медицине вышла моя большая статья о лечении травм спины растяжкой. Бобров сумел в Вестник практической медицины и военно-медицинский журнал тиснуть не только статью про методы реанимации, но и обзор «Зеленки». Ее Исуп Монро врачебное сообщество приняло практически моментально. На меня посыпался вал писем от коллег в том числе иностранных. То воротили нос, отвечали через раз какой-то приват-доцент, ученик Таля. А тут выяснилось, что зеленка всем нужна. А еще у Баталова есть какой-то секретный стриптоцит, который отлично борется с любыми гнойными ранами. Таинственность нового лекарства, слухи, поползшие из университетской клиники, играли мне на руку. Ажиотаж поднялся неимоверный. Дай и дай. Почти все госпитали встали в очередь, заказы на келлер рассыпались один за другим. Пошли первые авансы от фармацевта, которые я тут же вкладывал в скорую. А станция жрала деньги, как не в себя. Вытяжку для лаборатории надо? Плати. Утеплить конюшню хотите? Выкладывай катеньки. Заполнить сарай углем, закупиться лекарствами для госпитальной аптеки, карболкой для мытья полов, козы-инвентарь посуда, оборудование для лаборатории, обставить все помещения. Голова пухла и готова была взорваться. Хорошо, что Кузьма сильно помог с экипажами, взял на себя торговлю с барышниками. Разумеется, никаких орловских росаков мы покупать не стали, приобрели шесть двухлеток вятской породы. резвые, послушные. Думал я сделать тройки с бубенцами, а потом понял, но ну где они проедут в городе, в котором на центральных улицах уже случаются пробки. Так что пара в упряжке, два экипажа, две лошадки отдыхают от трудов. Закрытые кареты заказывали отдельно, так как готовых под наши нужды было купить нельзя а потом еще и дорабатывали, по моим замечаниям. Я попросил сделать держатели для будущих капельниц, запирающиеся шкафчики для хранения укладок. Да, переливать капельницам еще пока нечего, нет ни физраствора, ни консервированной крови, но ведь это только пока. Зачем-то я в это непростое время угодил? С кем не было проблем, так и с персоналом. Стоило дать объявление в газеты о найме кучеров, и стопников, дворника и поломоек с кухарками, как народ выстроился в очередь. Вот буквально приезжаю с утра на Большую Молчановку, а там целая толпа стоит перемешку бабы и мужики. Стоят, притоптывают на морозце. Пришлось целый день потратить на отбор. У всех просил рекомендации с предыдущего места работы, это сразу отсело больше половины. В итоге нанял двух кучеров, конюха, пару стопников по смене, ну и дворника, последнего с проживанием. Пришлось выделить кривоногому татарину по имени Ренат Каморку в подвале, Но это окупалось тем, что Ренат, несмотря на совершенно бандитский шрам через все лицо, был на хорошем счету у местного колодочного и обещал наладить все мои связи с участковой полицией. Женский персонал у меня получился разнообразным. Две уборщицы, три кухарки. После визита в компанию «Эриксон», которая тянула провод на подстанцию, встал вопрос о телефонистках. Кто-то же должен принимать и обрабатывать звонки. Причем набирать пришлось девушек высоких, выше 160 сантиметров. Кратышки просто не дотягивались, сидя до штекеров оборудования, которое готов мне было поставить Эриксон. Тут сильно помогла Вика. Я снова дал объявление в газете, а Таль занялась собеседованием и подбором. Две телефонистки в смену, а если набирать, как при советской власти, то это 4 с четвертью ставки на пост. Восемь человек. Да я так на паперть пойду скоро. Становиться диким капиталистом с дежурствами по 10-12 часов мне совершенно не улыбалось. Но у нас не фабрика, дежурство суточное, с правом отдыха вне вызовов. Инспекции труда нет, профсоюза тоже Господь миловал пока. Хотя люди были готовы на любые условия, лишь плати. Работать без отпусков? Легко. Медицинская страховка? Слов таких не знаем, ни на одном этого. Город был набит бывшими крестьянами, которые были готовы, ютясь в ночлежках, вкалывать буквально за еду. Именно после толпы плохо одетых голодных соискателей я резко осознал, что страна сидит на огромной мине. И фитиль он вот, горит уже. Понимали это в высшем обществе? Судя по обрывкам разговоров, что я слышал в кофейнях, ресторанах, на катках, увы, нет. Обсуждали денежную реформу Витте. В апреле и мае планировался запуск золотого рубля. Все гадали, какой в итоге установится курс к бумажным ассигнациям серебру и как на этом ловче заработать. Сплетничали о всяких помолвках, свадьбах да похоронах аристократов. Заботы простого народа практически никого не волновали. Голод в губерниях тоже не беспокоил высшее общество. Фетелек шипел, плевался огнем, а я исповедовал концепцию малых дел: молокучивый свой садик, и так далее. И все это на Титанике, который разгонялся и разгонялся в сторону огромного революционного айсберга. Выход статей про новые методы лечения, зеленку, а также выступление на съезде сильно облегчили найм врачей и фельдшеров на подстанцию. Соискатели опять стояли в очереди, почти все имели рекомендации либо от Боброва, либо от Сеченого с Рассалима. И врачи приходили все сознательные, и со взором горящим. С восторгом мне сразу сообщали, что будут рады стоять у истоков большого интересного дела. Выбор был велик и сложен. Брать врачей общей практики или хирургов, а может быть учить под себя, с нуля. Допустим, студентов старших курсов можно сначала на фельдшерских должностях опробовать. Но как быть с опытными докторами? На смену двух экипажей нужно шесть человек. Даже если делать одну врачебную бригаду, все равно трое. Плюс еще трое-четверо в клинику на женское и мужское отделение. Старшего врача для работы в день. При необходимости я сам подключаться буду, мне с третьего этажа недалеко. Сестры милосердия, еще десяток. Ладно, со штатами разберусь. Как там император Наполеон говорил? Главное ввязаться в драку. Но сначала надо бойцов подготовить. И вот тут я понял, во что ввязался. Мне надо составить план учебного курса для сотрудников. Написать лекции, потом донести эти знания до персонала. При этом следи, чтобы материал соответствовал современному уровню. А то расскажешь докторам про стресс. А они на тебя смотреть будут в недоумении, потому что Селье, наверное, не родился еще не то, чтобы научно объяснить всем желающим про состояние организма, находящегося под угрозой нарушения гомеостаза. А еще и понимы. Любое проявление болезни имеет своего автора, впервые описавшего. В медицине это дело в 20 веке получило статус священной коровы. Симптом Щеткина-Блюмберга при остром животе, как называется сейчас, также Или докторы Щеткина, когда бы он не жил, прицепили позже, во время борьбы за отечественные приоритеты? Не знаю. А копаться по справочникам? Да я эти лекции до Китайской Пасхи писать буду. Поэтому стану оригинальным. Никаких симптомов по авторам, только описание. А если кто из слушателей вспомнит, тогда и соглашусь. Мне надо всех научить основам сердечно-легочной реанимации. Есть уже фирма Амбу, выпускающая замечательные манекены для тренировки медиков. Смешно будет, если начать искать такое сейчас. Какой-нибудь примитивный Ваня из 80-х годов 20 -го века, наверное, будет стоить целое состояние. Надо искать свежие трупы и тренировки проводить на них. Это не издевательство, а учеба, потому что сколько ни рассказывай про экскурсию грудной клетки, обязательно найдется особо ретивый, который не только ребра поломает, но и грудину оторвет. В итоге самого первого я нанял директора. Пусть будет человек, который за зарплату возьмет на себя обязанности отдела кадров, зама по административно-хозяйственной части и всего остального. Я этого господина сам немного побаивался, пока собеседование проводил. Больше всего Федор Ильич Чириков напоминал армейскую фельдфебель, эдакую «держи морду». Впрочем, оказалось, что военная служба у него в жизни не случилась, а работал он старшим приказчиком у купца Лапина, который занимался торговлей колониальными товарами, и тащил на себе склад, приказчиков, грузчиков, экспедиторов и прочие люд, за которым пригляд нужен 24 часа в сутки, а иной раз и больше. Только вот когда купец умер прошлой зимой, наследники Федору показали на ворота. А ведь ему всего 52, и я подписал с ним контракт. А как же, пришлось еще и на юрист потратиться, чтобы составил мне трудовые договоры. А с материально ответственным лицом сам Бог велел. Старший врач мне достался просто из романа какого-то, внебрачный сын целого графа. Польского, из какой-то младшей ветви, но все же. Моровский Вацлав Адамович. Из графской фамилии просто убрали первый слог, по традиции. Учился Вацлав в Вене и Берлине, и все в его жизни складывалось неплохо, но подвела любовь к чужой жене. Он мне это когда рассказал, я прям почувствовал родственную душу. Случился громкий скандал, Моровского турнули с работы, он практиковал где-то в провинции, пока его старинный знакомый профессор Дьяконов не написал о сумасшедшем, который собрался на свои открыть скорую помощь в Москве. Вот только рекомендация у доктора была дополнена письмом от секретаря Великой Княгини Елизаветы Федотовны, соломенной вдовы, московского генерал-губернатора. С одной стороны, против лома не попрешь. Такие мелкие просьбы, начинающиеся словами, не могли бы вы изыскать, что иное, как приказ, причем безоговорочный. Придется брать, и именно старшим врачом. С одной стороны, опыта у него вагона, отзывы блестящие, да и мнение Дьяконова – который поклонник медицинской науки высокого градуса посвящения, а потому всяких проходимцев вряд ли предлагать будет. А с другой, во всем надо искать плюсы. Я точно теперь знаю, от кого этот граф. Глупо было бы мечтать, что нас отправят в свободное плавание, не приставив саглядатаев. Если Вацлав окажется некомпетентным, то способов избавиться от него немало. Посмотрим. В конце концов, протеже Великой Княгини помочь сможет в случае чего. Конфликтовать только из-за этого я с ним точно не буду. Может, Моровский любовник главной московской аристократки? А что? Сам почти граф, высокий, красивый, почти молод, сорока еще нет. И лицо такое, как у типичного злодея-любовника из дамских сериалов. Мощный подбородок, высокий лоб. Ладно, посмотрим на тебя в деле. С остальными было труднее. Конечно же, я сразу отсел юношей бледных со взором горящим. Опыта никакого, один энтузиазм пополам с самоуверенностью. Я в наседке юным врачам не записывался. Может, потом? Ребят слегка за сорок и старше я тоже разворачивал. У них уже есть закостенелый подход, который переделывать придется долго и с неявным исходом. К тому же закрадывалось подозрение, что эти господа не состоялись на предыдущем месте работы, несмотря на все рекомендации. Значит, либо рукожопы, либо склочники. Этих я без собеседования отправлял прочь. В итоге первая тройка получилась в возрасте от 28 до 35. Малышев Андрей Германович самый молодой координатор клиники госпитальной терапии. Личные рекомендации от заведующего кафедры Остроумова. Внешне серая мышка. Глянь, Гляньше забудешь, пока дел не зайдет о медицине. Готов поглощать знания, пока не упадет. Впрочем, в лежащем положении, наверное, продолжит. Как в том анекдоте. Не можешь ползти, лежи в том направлении. Не женат, ну дам любит, в чем сам и признался. Мне все равно, лишь бы на работе юбки не задирало, о чем и был сразу предупрежден. Лебедев Никита Егорович, 32 года коллега, хирург. Работал в Ново Екатеринской больнице на Страстном. считая, что здесь у него больше шансов проявить себя. Эрудирован в высшей степени. Знает, что, где и как. Попытался показать широту кругозора, был низвергнут, поражение признал. Редко такие встречаются. Надо держать и не отпускать. Горбунов Михаил Александрович, 35. Сам не понимаю, чем он меня привлек. Скорее всего, рассказом о работе в холерном бараке, когда они двое суток без еды и сна там впахивали. И за подвиг это доктор Горбунов не считал. Так эпизод в работе, не более. Такой плакать в конце дежурства о большом количестве вызовов не будет. А мне только такие и нужны. Собеседование на должность старшего фельдшера я малодушно отложил на следующую неделю. Неудобный перед людьми, но так ведь и не обещал, что вот именно сегодня. А у меня очень важный визит, возможно, и похальный. Когда я прикидывал, что должно быть в волшебном чемоданчике, то понял. Есть вещь, которой еще нет, но работать без нее как-то негоже. гоже. Баловство одно будет, не очень отличимо от работы извозчика. Я заказал прибор у Келлера. Мог бы сам поехать в Богородское, тут недалеко, за Сокольниками. Именно там располагается московское товарищество резиновой мануфактуры. Но выгода получилась бы не такой большой, а Роман Романович все компоненты соберет вместе. К тому же после успеха затеи со стрептоцидом он для меня что угодно готов сделать.